Глава 7. Что-то случилось? Я повернула голову и увидела спускающуюся по лестнице со стопкой книг Руланди Дагур. Ты ещё не была у ректора? поинтересовалась она. Почему ты меня не предупредила, что маголифт не для студентов? хмурато звалась я. Забыла, пожала плечами собеседница. Правда, совсем из головы вылетело. Да и мало у кого из нас хватило бы магии, чтобы его вызвать. Лучше бы и у меня не хватило, вздохнула я про себя. Да, в моих планах сделать так, чтобы Блэктерн сам захотел как можно скорее позволить мне покинуть Эйверидж. Но в этой ситуации с маголифтом я чувствовала себя одураченной, потому и взлилась. Если бы он сразу сказал, что не студент, не было бы нужды во всём этом вранье. Я ведь и правда испугалась, что он будет ко мне приставать. Впервые в своей жизни, оказавшись наедине с незнакомцем в замкнутом пространстве, да ещё и в темноте, запаниковала. Вот и не придумала ничего лучше, чем припугнуть его сказками про близкое знакомство с ректором. Разумеется, рассказывать о своём позоре новоизнакомой я не стала, лишь спросила: "Где найти Альеру Тулси? Мне нужно получить форму и переодеться. Магистр Блэктон подождёт. Пойдём, я тебя к ней провожу", произнесла Руленди, подходя ближе. Я бросила взгляд на книги в её руках. Все они были по общей магии, самые элементарные учебники. Мы всё это проходили ещё на первом курсе. Ты только недавно начала учиться. Задала вопрос я. Дар слишком поздно проснулся. Как у Дарюса? «Не совсем», – Лигартика вздохнула. «Я была полноценным магом, но в детстве пострадала. Дар пропал. Меня долго лечили, и некоторое время назад его удалось вернуть, но вот таким неправильным. Магистр Блекторн уверяет, что у меня есть шанс восстановить стабильность Дара, только учиться всему приходится с нуля. Вот так». Никогда не слышала, чтобы магический дар мог пропасть совсем после какого-то несчастного случая в детстве. Но в моем окружении, собственно, и не было таких магов, как те, что учились в Эйверидже. Ни в академии, ни среди знакомых родителей я не встречала никого с нестабильным даром. Они существовали где-то отдельно от нас, тех, кому повезло больше, и практически с нами не пересекались. Точно их неполноценность была заразной болезнью, которую можно подхватить, всего лишь побыв рядом». От мысли, что и я теперь стала магом второго сорта, заныло в груди. Вспомнились взгляды родителей, когда они провожали меня на корабль. На их лицах читалось облегчение. Нет, я не перестала быть их дочерью, но уже не была той прежней Карой, которой они могли гордиться. А новой ещё не стала, ещё не смирилась со своим нынешним положением. В ушах зазвучали, отзываясь эхом, резкие слова Ричарда Блэктерна. Выверет же учатся не только тому, что преподают в столичных академиях, но и тому, как быть собой, как принять себя, как выжить в обществе, которое, как и вы, считает моих студентов ущербными недомагами. Руланди, правда, не выглядела такой уж страдающей от своих проблем с даром. Напротив, она лучилась надеждой на будущее. Да и Дариус тоже, кажется, верил в то, что ему можно помочь. Может, и для меня ещё не всё потеряно. Альера Тульси заседала в просторном помещении в том же крыле, где находилось женское общежитие. Она снова встретила меня крайне недружелюбно, но после происшествия с ректором в магалифте меня было уже не пронять. Так что с этой вредной дамой я держалась с ледяным высокомерием. Главное, что форму мне такие выдали, а вместе с ней инструкции и правила поведения в академии Эверидж. Целый список на пяти листах. Да, про магалифт в них тоже было написано. прямо после пункта о том, что запрещено приносить в комнаты еду из столовой. По дороге к моей комнате нам с Руланди попалась группка девушек, во главе которой выступала фигуристая блондинка в туфлях на высоких каблуках. Она, как и остальные, тоже была в студенческой форме, но юбка на ней оказалась значительно короче, чем на моей спутнице. Это навело меня на мысль, что и я вполне могу укоротить свою. А что, кому-то, значит, можно, а мне нельзя? Новенькая Остановилась блондинка, разглядывая меня с таким выражением, точно увидела соперницу. Похоже, я столкнулась с так называемой «королевой академии». Не удивлюсь, если окажется, что она и встречается с самым популярным из здешних парней. «Меня зовут Флоренс. Флоренс Фиоретти. Запомни это имя». «А оно чем-то особенное, чтобы его запоминать?» – осведомилась я. «Да ты хоть знаешь, кто я?» – выкрикнула она, сделав шаг вперед. «Хорошо, что мы были почти одного роста». А вот невысокая Руланди отступила и стала казаться ещё ниже. Пока не знаю, но догадываюсь, произнесла я в ответ. Ты считаешь, что эта академия принадлежит тебе? Считаешь, что ты здесь самая лучшая, самая красивая, самая главная, не так ли? Так и есть, это моя академия, и с этим тебе придётся смириться, новенькая, кивнула Флоренс. Мы даже можем стать приятельницами, или можешь и дальше водиться с терномазами неудачницами. Добавила она демонстративно покасившись на лигаркику. Глянув на Руланди, я увидела, что она поглубо втянула голову в плечи и закусила губу. Явно уже не в первый раз услышала такое в свой адрес. От этого мне стало почти физически неприятно. Да, я тоже была лучшей в своей академии, где проучилась несколько лет, но никогда не позволяла себя оскорблять других, тем более в подобной уничижительной форме. Это было низко. Если у Флоренс Фиоретти тоже нестабильный дар, она должна понимать, что все студенты тут в одной лодке, а не задирать нос, возомнив себя выше и лучше других. А разве ты делаешь не то же самое с ехидными интонациями магистра Блектерна, поинтересовался внутренний голос. На что я лишь стиснула зубы. В конце концов, я тут всего лишь первый день, а Флоренс явно давно в академии обосновалась. Однако на её характере пребывание в Эйберидже, судя по всему, отразилось далеко не лучшим образом. Кто здесь неудачница, так это ты, бросила я, глядя прямо в подведённые чёрным карандашом светло-голубые глаза блондинки. Строишь из себя королеву, пользуешься тем, что застряла в провинции в окружении тех, кто никого интереснее тебя не видел, и тех, кто не в курсе, что твоя блузка давно вышла из моды, а помада такого оттенка в столице считается верхом вульгарности. Жалкое зрелище. Подружки Феоретти громко ахнули хором, а она сама покраснела и открыла рот. Видимо, готова новую злобную тираду. Но у меня не было ни малейшего желания её выслушивать. Пойдём, Ру, тронула я за локоть свою спутницу. Кажется, здесь плохо пахнет, а там ректор наверняка уже меня заждался. Руланде не смело кивнула, поглядев на меня почти с ужасом, и зашагала со мной дальше по коридору. Невероятно, воскликнула она через некоторое время, когда мы уже подходили к моей комнате. Ещё никто не осмеливался давать отпор Флоренс Фиорете. Говорят, у неё есть родственники даже среди приближённых к императору. Ну, у меня вообще-то тоже есть, призналась я. Даже на бал в Летний дворец как-то приглашали. Жуткое искучище там, как сотню лет назад. Эти платья в пол, всякие церемонии, этому поклонись, тому улыбнись. Бр. Правда? округлила глаза собеседница. А у меня не богатая семья. Ещё и на моё лечение много денег ушло, и ведь я родилась в империи Но некоторые, как та же Фиоретти, считают, что вправе упрекать меня тем, что я не похожа на местных. Мои предки по отцу тоже некоренные элендорцы, пожала плечами я. И что такого? А ей просто больше нечем похвалиться, кроме происхождения. Скажи, я её блузка и правда вышла из моды? Ну да, сейчас увидишь, что носят в столице. В комнате я вывалила из чемодана одежду прямо на кровать, и пока Руландия её рассматривала, переоделась в форму и блузку из льняной сеткани нежного кремового цвета. Застегнув юбку, покачала головой. Нет, так не пойдёт. Эта дурацкая длина только портила весь вид, делая меня похожей на подростка. Придётся укорачивать. Но это позже. А то ректор действительно уже заждался. Странно, но при мысли о новой с ним встрече у меня сильнее забилось сердце. Не из чего я так волнуюсь? Проводить до кабинета ректора? предложила Легартика, но я покачала головой. Мне нужно сама найду. Руланди отправилась к себе в комнату, а я вышла в холл, где, сердито глянув в сторону магалифта, начала подниматься по крутой лестнице. К тому моменту, когда оказалась на самом верхнем этаже, начали ныть колени. Кажется, ограничения в магии сказывались и на моём физическом состоянии. Раньше я бы эту высоту преодолела с лёгкостью. Дав себе немного времени отдышаться, я постучала в дверь с красной табличкой на ней. Табличка гласила... Ричард Кристиан Блэктерн, магистр ректор Академии Эйверидж. У ректора, как и у большинства представителей старой аристократии в империи, было второе имя. Должно быть, он происходил из весьма древнего рода. Любопытно всё-таки, как его сюда занесло. Был ли он в действительности убийцей или участником запрещённой магической дуэли? Жаль, что мне так и не удалось раскопать никакой конкретной информации о нём, будучи в Лангфорте. "Войдите", послышался из-за двери уже знакомый бархатистый голос. И я, нажав на дверную ручку, переступила порог кабинета. Секретаря у блектера не было, а сам кабинет выглядел куда менее роскошным, чем тот, что я посещала некоторое время назад. Тут не висело никаких стеклянных люстр, зато, как и везде в Иверидже, стояло множество свечей в старинных подсвечниках. На подоконнике и на столе, за которым сидел ректор, даже на стене и ещё тут оказалось много книг, которые также лежали повсюду. Никаких хвалебных грамот не висело, но их отсутствие не означало, что у хозяина кабинета их нет. Я ведь помнила, что он считался лучшим выпускником в престижнейшей столичной академии, где я сама училась совсем недавно. Ричард Блэктерн был не один. В кабинете оказался незнакомый мне мужчина. Невысокий, с середеющими волосами и невыразительными чертами лица, он совершенно терялся на фоне статного ректора, которому даже при малом к нему отношении никак нельзя было отказать в изрядной мужской привлекательности. «Должно быть, почти каждая здешняя студентка по уши в него влюблена». «Да о чём я вообще думаю?» «Вы свободны, магистр Хартли», — сказал Блекторн своему посетителю, который, выходя из кабинета, с интересом взглянул на меня. «Новенькая, удачи вам, Али Ринта», — проговорил он, на что я ответила заученной вежливой улыбкой. «Да уж, удача мне определённо пригодится». «Довольны?» — поинтересовалась я, взявшись за подол нелепой юбки, и изобразив некоторое подобие реверанса, когда мы с ректором остались наедине. Теперь я в форме. Это как-то изменит ваше мнение обо мне. Едва ли, Алиринт Таморена, но я рад, что вы поняли, чего я от вас хочу, отозвался он. Присаживайтесь, кивнул на стул для посетителей, который даже выглядел неудобным. Блэктерн хмурился всем своим видом, выражая, как неприятен ему мой визит. А я вдруг снова невольно вспомнила погружённую в темноту кабину маголифта. Ладони на моей талии, тепло которых ощущалось даже сквозь ткань, твёрдые губы, прижавшиеся к моим. Розалина права, в том, что касалось близких отношений между полами, я и в самом деле совершенно безграмотна. У меня были друзья, даже поклонники, однако я никогда ни с кем не встречалась. Ни из-за кого из знакомых парней моё сердце не трепетало, а заводить кавалера лишь ради того, чтобы не отставать от подруг, не в моих правилах. Я и без того не имела недостатка во внимании окружающих. И кто же знал, что мой первый поцелуй случится с ректором Академии для изгоев. Сев на стул, который и вправду оказался неудобным и жёстким, я постаралась выкинуть из головы все мысли о том, что произошло в маглолифте. Это просто глупое недоразумение. Ни я, ни Блэктёрн не желали этого. И столица мне прислали ваши документы о Лирента, сухо проговорил ректор. Собственно, ваш случай не самый редкий. «Повреждение энергетического поля из-за прикосновения к неисправному артефакту – вполне закономерный итог подобной оплошности. Некоторым она стоила жизни», – добавил он, строго глянув на меня. «Так что вам, можно сказать, еще повезло».